Охотник и Бажов просто возьмут товарища на буксир и переведут через лужу. Но до выхода из двора предстояло еще добраться. И не только Шаманову, но и его спутникам. Вот им-то определенно стоило помочь. И Бажов и Хромов заметно устали. Охотник невольно подался вперед, но вдруг замер. Мертвяки не расступились. Охотник попытался им приказать, но ничего не вышло. Даже наоборот, ближайшие нелюди резко обернулись к охотнику –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 «Ага, точно!» – Шаманов почесал макушку. «Выходит, у страха глаза велики. говорили мы тебя с Наташей?» «Наташа, может, и не оговорила, а вот ты...» «С чего взял, что заражен? Кусали тебя?» «Нет, просто я с одним перцем подрался, в зубы ему локтем попал, да крови расцарапал». Шаман показал прореху на рукаве и ссадину. «Вот и подумал... что... того...» «Перец мертвый был...» Живой вроде, но бешеный, в полный рост. Я потому и подумал, что это зараженный, только на первой стадии. «Короче, вы будете меня спасать или нет?» Хромов вновь дернул охотника за рукав. «Все посмотримся в зеркальце и конец дебатам, жалко что ли?» «Ладно, смотрите». Охотник достал из кармана изделия Ноли и поднес его хромову к лицу. «И что?» Хромов удивленно хмыкнул. «Я уже не отражаюсь?»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 «А сам?» «Тоже нет». «Теперь ты». Охотник кивнул шаманову. «Обойдусь». Тот усмехнулся и махнул рукой. «Сам посмотрись». ты зачем? Я уже видел себя в этом зеркале». «Выходит, даже дважды, только сейчас дошло. Ведь когда нашел его, тоже отразился». «Тогда погнали, граждане». Шаман снова оживился. Зомбятина не дремлет, и теперь никому из нас поблажек не будет».